13. Начало катаклизма. Арендованный через каршеринг Синий Джилли несся по практически пустому проспекту Мира, не обращая внимания на ритм светофоров. Притормаживал Гречкин лишь на перекрестках, где была вероятность, что кто-то точно так же может выскочить сбоку. Васечкин договорился встретиться с Катей в самом Королеве сразу после Пионерской улицы. Гречкин попросил Сашу не рассказывать ничего об их планах спасения на Элли, потому как Катя могла позвать с собой еще кого-нибудь, а места и так на корабле мало, всех не спасти. На перекрестке с Орлова-Давыдовским переулком Гречкин резко дал по тормозам, когда яркая вспышка озарила дневное безоблачное небо. «Это было близко!» — воскликнул Саша. Гречкин и Васечкин вышли из машины на пустой проспект свет был ярче нескольких солнц на фоне яркого небесного сияния виднелся темный круг луна произнес саша вон на фоне взрыва луна удивительное зрелище это были ракеты старшипы не знаю саша полез в телефон спустя несколько секунд он произнес да пишут что только что человечество атаковало сферу в миллионе километров от земли в миллионе — крикнул Гречкин. — Как в миллионе? Она же должна еще быть на Марсе! — Я не знаю. Значит, она поглотила его раньше на... на 5-6 часов. Свет постепенно рассеивался. Луна вновь приобрела бледно-серый, почти белесый оттенок. Так что практически слилась с небом. Поехали. Они заскочили обратно в машину. Гречкин вдавил газ в пол. — Что пишут про сферу? — спросил космонавт. — Пока ничего. Пишут, что астероид должен ударить следом, но эта новость была еще до взрыва Старшипов. Мы — это трансформация кода ДНК, которая длилась на протяжении миллиарда лет. Для того, чтобы сохранить всю работу, проделанную природой для создания современного человека, надо сохранить лишь этот код. Сделать так, чтобы он не исчез в сингулярности черной дыры, созданной сферой после того, как она доберется до Солнца. Когда сфера станет черной дырой, в ней исчезнет вся информация, попавшая за горизонт ее событий. В теории можно вернуть, восстановить любую информацию, ведь она не теряется полностью, материя перетекает в энергию, а энергия обратно в материю. Если огонь поглощает дрова, то дрова трансформируются в энергию и дым. Они не исчезают, и законы Вселенной тем самым не стирают информацию о дровах, а лишь изменяют их структуру. Но когда материя попадает в черную дыру, ее уже никак не вернуть оттуда, и даже в теории не трансформировать обратно в исходный облик. Нужно сохранить информацию, код генома человека. К этому коду свелась вся эволюция материи на Земле. Код нашего ДНК — это код к сознанию, к единственному получившемуся сознанию на нашей планете. Главное в мире — это информация, код, чертеж, проект, а материя уже выстроится по этому проекту и снова соберется в человека. Проект «Код человечества» подходил к своему завершению. Лазерные установки начали разгон микрозондов на солнечных парусах. Зонды эти летели в разные стороны по направлению к звездам. Подлетая к каждой звезде, на зонде срабатывал автоматический таймер, который запускал сигнал. Антенна в виде тянущейся за зондом многометровой нити из нановолокна запускала трансляцию кода генома человека во все стороны, миновав звездную систему, Таймер выключал сигнал до тех пор, пока зонд не приблизится к следующей звезде, а потом к следующей, вплоть до тех пор, пока батарея на нем не сядет или пока космическая радиация не уничтожит его. Тысячи зондов доберутся до тысяч звезд и разошлют информацию о строении человека, чертеж, по которому развитые цивилизации смогут воссоздать наш вид если, конечно, повезет наткнуться на таковых. Проект «Код человечества» давал надежду на то, что мы не исчезнем. Катя попрощалась со своими коллегами. Еще раз зашла в кабинет, где работала последние пять лет, и села за свой деревянный стол. Девушка разглядывала шкафы с книгами, хрустальную люстру, стены, обшитые панелями, имитирующими дерево, линолеум на полу. «Посидеть на дорожку», — подумала она. Больше никогда я это все не увижу. На рабочем столе ее находилась спиральная галактика самбрера Девушка не меняла обои Виндууса с момента, как пришла работать в сети. Эта галактика ассоциировалась у Кати с началом ее рабочего дня. Девушка выключила компьютер. После развода Катя проводила на работе практически все время. Ее кабинет стал ей почти домом. Иногда она даже ночевала тут, на диване. Катя подошла к окну и оперлась руками на подоконник. Из окна был вид на лес, за которым располагался космодром. Будильник вывел ее из меланхолии. Пора выезжать, брат хотел повидаться напоследок. Когда Саша с Юрой проехали метро Алексеевская, на небе снова вспыхнуло. Да так, что пришлось на мгновение зажмурить глаза и остановиться. Не взяли, значит, ракеты ее произнес Юрий, ощурясь и пытаясь разглядеть хоть что-то на сияющем небе. «Только накормили», — сказал Васечкин. «Энергия — это масса, а масса — это энергия. Е равно МЦ квадрат». Сфера впитала в себя энергию ядерных бомб и астероида. Ничего с ней не случится от таких столкновений. Гречкин с Васечкиным с полминуты простояли на дороге, глядя на диск Луны на фоне еще более яркого взрыва, чем предыдущий. «Такая красота!» — произнес Саша. «И всему этому суждено погибнуть». «Мы не уникальны», — сказал Гречкин. «Звезд, планет и спутников бесконечно много». «Эх, все равно Контур Контр-луны угасал, но перед тем, как поблекнуть, он значительно изменил свою форму. Нарост на его правой стороне относительно наблюдателя с Земли выглядел будто вскочивший волдырь. «Вот она!» Саша первым заметил сферу, приземлившуюся на спутник Земли. «Это дает нам время!» — крикнул Гречкин, запрыгивая в салон. «Едем!» Машина мчалась со скоростью сто километров в час. Быстрее Юра решил не гнать. Подъезжая к Амкаду, космонавт притормозил и съехал на правую полосу. «Погоди!» — напряженно произнес он. «Нам сейчас нельзя к базе!» «Почему?» — Юра задумался, закусив кулак. «Что?» — спросил Саша. «Пойдет волна! Надо забраться повыше!» «О, черт, точно! Луна же стала тяжелее в разы!» Саша схватил телефон и принялся звонить Кате. От МКАДа до Пионерской улицы в Королеве было пять километров. Катя по просьбе брата на своем форде «Фиеста» поехала в сторону Москвы. Васечкин ничего пока не сообщил ей про волну, которая должна была нестись сейчас вслед за Луной. Сколько километров до военной базы? Спросил Саша. Примерно 40. Основная часть ее помещений находится под землей. Васечкин и Гречкин сидели в машине по направлению к области. Ожидали Катю, которая с минуты на минуту должна была подъехать. Саша принялся прикидывать массу сферы. Марс был тяжелее Луны в 10 раз, начал Саша. Масса сферы, когда она долетела до Марса, была больше массы Марса или сопоставимой ему. В худшем случае она была больше, допустим, в два раза. Сфера поглотила Марс и стала весить, как три Марса. Лучи выбили из сферы какую-то часть массы, мы не знаем какую, черт. И как понять, во сколько раз Луна стала тяжелее? А еще она с каждым мгновением становится все ближе к Земле, добавил Гречкин. В худшем случае Луна сейчас может быть тяжелее в двадцать или тридцать раз, а в лучшем в 2-3. Без точных данных мы ничего не рассчитаем. Ни скорость волны, ни ее высоту, вообще ничего,шеньки. Поэтому надо как можно скорее подняться на ближайшую крышу. — Время есть. Если Луна недавно села, то новый прилив будет нескоро, ведь Луне надо полземли облететь. У Саши от удивления вылезли на лоб глаза, когда он прочитал заголовок новости «Луна поменяла свое направление». Васечкин молча прочитал весь текст и медленно, с напряженным видом, повернулся к Юре, расслабленно сидящему и глядящему вдаль шоссе. — Ты чего? — спросил космонавт. Ты знаешь, в какую сторону вращается Земля вокруг своей оси? Шутишь? С запада на восток. А Луна вокруг Земли? Также с запада на восток. Но тут подвох детский. Восход Луны мы встречаем на востоке, потому что она для нас как бы висит в небе в одной точке и практически не движется. А движение ее нам кажется, потому что Земля вращается вокруг своей оси. Все верно. «Луна вокруг Земли вращается очень медленно за двадцать семь дней. И для нас Луна восходит на востоке и катится к западу». «Ты мои знания проверяешь?» «Нет». «Пишут, что Луна летит теперь для нас с запада на восток». «Что?» Васечкин сунул под нос Гречкину телефон. «Это значит, — начал Саша, — что Луна стала лететь вокруг Земли быстрее, чем Земля вращается вокруг своей оси?» Погоди, сказал Юра, чтобы Луна облетала вокруг Земли за то же время, что и Земля вращается вокруг своей оси. Луна должна облетать Землю за 24 часа, а Луна делала оборот вокруг Земли не за сутки, а за двадцать суток. Так? Так. Если Луна стала вращаться вокруг Земли быстрее, чем сама Земля вращается вокруг своей оси, значит. «Луна ускорилась больше, чем в двадцать семь раз?» «Выходит, что так. Если Луна стала тяжелее в десятки раз, ей надо начать летать быстрее в десятки раз, чтобы не упасть на Землю. А сфера не хочет раскалывать планету. Все сходится». «Саша, значит, волна пойдет не завтра с новым восходом Луны на востоке, а уже совсем скоро, с запада».